Высотой в добрых шесть сажений, вкупе с диковинными зубцами, вверху раздвоенными, как ласточкины хвосты. Стену разделяла невысокая башня, порву именуемая Ровной. Ровная — нынешнее сенатское примечание редакции. Справа на расстоянии в полторы сотни шагов возвышалась башня Никольских ворот. Слева, на таком же удалении, озаренная луной и звездами, Высилась Фроловская башня. Уметь на глаз определять шаги не приучился уже давным-давно, Да все тогда же на Угре. Все три башни, построенные лет двенадцать тому назад Фрязиным Петром Антоном По чертежам без вести сгинувшего Аристотеля, Также были из красного кирпича, Который при ночном освещении Смотрелся, как запекшаяся кровь.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 Она похлопала себя позаду и бросилась на утек. «А ну-ка поймать!» — приказал князь своим дружинничкам, которые и сами уже не дожидаясь приказа, кинулись ловить паскудницу. Она шмыгнула в толпу и затерялась в ней. «Держи, держи ее!» — кричали дружинники. Однако спустя некоторое время они вернулись ни с чем. «Будто скрозь землю провалилась ведьмака!» «И точно, что ведьма!» — сказал боярчонок Федя. «А что за слова такие она сказала? лу какой-то?» «Мне почем знать!» — поежился Данила Васильевич от отвращения, и, тронув поводье, поехал в сторону фроловских ворот Кремля. Привратники, завидев знаменитого вельможу, почтительно расступились, пропуская щеню Патрикеева,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 — Эй, волсви! — со смехом обратился к фрягам боярин Щеня. — Скоро ли царь славы родится? — А? — не понял Аливис, старший. — Я спрашиваю Христос, скоро ли народится? — повторил Щеня. — А! -а — заулыбался Фрязин. Из троих он один понимал русскую речь. Двое его соотечественников еще недавно на Москве поселились. — Скоро! — Очень скоро. Вот звезда. — А по что у этого лицо перепачкано? — спросил Данила Васильевич, указуя на Цибоне. — Лицо? Потому что он есть Вальтазарио, — пояснил Аливис. А Вальтазарио Биль... — Как это? Ильмауро? Чёрни! Понятно, снова рассмеялся Данила Васильевич. А ты кто, Аливис? Я. Я есть Мелио, а он Гаспаро. Ну ладно, перестал потешаться надряженными фрягами большой воевода. А где теперь державный, знаете? Да, знаю, отвечал Аливис. Державнео есть и в Грановите, Палацо. Палаццо.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 Довольно внятно произнесены были слова, и Данила Васильевич порадовался. Значит, неплохо себя чувствует Иван Васильевич. Иной раз бывают дни, когда вообще одно мычание из уст его исторгается. Поклонившись митрополиту, великому князю Василию и Кошкину, щеня присел на край скамьи, отведал кисло-сладкого взвару и спросил,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 Доведу до матушки и обратно врачусь. — Погоди, Дунюшка, — возразил Иван Васильевич, — я ведь еще на твоей свадьбе погулять желаю. — Данила Васильевич, — сказал тут великий князь Василий Иванович, — ты ведь, я, чай, не просто так явился. Случилось ли что? — Да вот, — вдруг замялся щенят,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 Мне волка жалко, а Васе — Митьку, Коноплева. — Хм, не знаю, что сказать, — хмыкнул щене Патрикеев. Тут вдруг его осенило. — И сие тоже нехорошо, государь. — Как? Опять нехорошо? — вскинул посидевшие кустье бровей Иван Васильевич. — Отчего же? Да от того, что сие прямо-таки по-жидовски получится, сказал Данила Васильевич, по жидовскому закону. Право то что писано в Евангелии. А ведь верно толкует воевода боярин, покивал одобрительно митрополит Симон. Токмассе не жидовский закон, а обычай и гемона Пилата. Матфей глаголит, на всяк же праздник, обычай бе и Гемону, отпущать и единого народу связано, Его же хотяху. Прав, князь Данила. Нельзя миловать одного. Скажут, что государь Московский, Акий и Гемон Пилат. Соблазн, либо всех казнить, либо всех миловать. Так что ж мне отменить? «Казнь завтранюю! спросил Державный. «Помиловать всех ради праздника?» «Ну уж нет!» — возмутился Василий Иванович. Посмотрев на него, Данила Васильевич попытался припомнить, каков был отец в его годы, в двадцать пять. «Нет, не такой. Мягче, сердечнее и красивее. Внешне и душою».